Три года спустя. Лондон — это не то место, где я планировала в конце концов жить. Я всегда думала, что захочу величественные горы вокруг, бескрайнее небо и погоду изменчивую, как море. И вот я здесь, в квартире на Мэйфейр. Рядом маленькая собачка и любимая булочная, где меня знают по имени. Я решила, что город мне нравится. Я люблю анонимность толпы, осознание безграничных возможностей, открывающихся во всех направлениях. Мне нравится знать, что я никогда не побываю во всех местах этого города, не поем во всех ресторанах, не встречусь со всеми людьми, называющими Лондон родным. Здесь всегда что-нибудь новое и кто-нибудь новый. Здесь всегда тайна, которую я еще не разгадала. Я выхожу из здания Имперского колледжа Лондона и иду прочь от Темзы в суету большого города. В моем кармане жужжит телефон. Наверное, это подруга пишет мне, узнает о планах на ужин. Теперь, когда я почти получила степень, я подумываю о расставании с ней. Я хочу двигаться вперед, открывать новые двери в своей жизни. Я поеду в Париж. Встречу француженку со светлыми волосами и мимолетной улыбкой, ту, что будет спать всю ночь голой в моей постели. Возможно, она будет зациклена на классических фильмах, так, в дополнение к характеру. Я пока не хочу идти домой и опять выслушивать требования Талии, поэтому ныряю в ближайший книжный магазин и брожу между полок, вынимая книги для того только, чтобы поставить их на место». У меня столько заданий, что я, кажется, почти перестала читать для удовольствия. Я уже собираюсь уходить, когда замечаю стойку в витрине. Пятнадцать книг, дополненных огромным портретом автора. Плакат объявляет о выпуске посмертного шедевра Элис Хейли «Шелоклювка». Мои ноги обрастают корнями, проникающими глубоко в пол. Я стою и смотрю на фото Элис. А она смотрит на меня. Ее серые глаза спокойны и живые, хотя всего лишь напечатаны на бумаге. Это не тот портрет, который был опубликован в ее первом романе. Я знаю это потому, что провела много часов, разглядывая оригинал этой фотографии, когда мы еще были в Делуэе, фантазируя о том, что Ро Телли смог бы сделать со мной. Это более свежее фото. У Элис такая же прическа, какую она носила, когда мы вместе учились в школе. Несколько прядей выбились и упали на лоб, губы сжаты в тонкую линию. «Вы читали эту книгу?» Я оборачиваюсь. Продавец стоит у меня за плечом, сцепив руки, смотрит с надеждой, с тем выражением, что говорит «Я получаю комиссионные». «Нет». «О, тогда вам следует почитать». Она снимает одну книгу со стойки и сует мне в руки. Я бросаю взгляд на обложку, скромную, минималистичную, украшенную золотой медалью Национальной книжной премии. Не знаю, понравится ли мне этот жанр. «Художественная литература понравится каждому, надеюсь», — со смешком произносят женщина. Хочется ударить ее по лицу. Но если говорить конкретнее... Эта книга пересекает границы мистики и триллера. В ней психопатка влюбляется в красивую женщину, на первый взгляд невинную, но которая, она сверяется с рекламной надписью на плакате, скрывает свою смертельную тайну. «Спасибо, я подумаю». Женщина, наконец, понимает намек. Ее щеки вспыхивают бледно-розовым, и она возвращается за прилавок просматривать документы. время от времени поглядывая на меня поверх очков в проволочной оправе. «Я обращаю свое внимание на книгу у меня в руке. Значит, это оно, ее величайшее произведение. Книга, ради которой она была готова пожертвовать чем угодно. Жизнью Клары, своей собственной. Да и жизни остальных всего лишь линий статистов в ее шедевре». Я открываю обложку и переворачиваю титульный лист. «Для Фелисити. Все это я сделала ради тебя». Захлопываю книгу. В магазине вдруг не остается воздуха. Кассир и полки, и лондонская улица обрушиваются, погружая меня в темноту беспамятства. И снова только я и Элис Две фигуры, возникшие на противоположных концах сцены. Я снова чувствую, как она берет мою руку, утягивая в ночь. Прошло три года, но внезапно мне кажется, что я никогда и не покидала то место. Годвинхаус с его темной историей и злыми тенями, магией, пропитавшей камни, и убийством, переданным как наследие от поколения к поколению. «Все это я сделала ради тебя». Я бросаю книгу на стол и ухожу, вываливаюсь из магазина на улицу. Мимо с ревом проносится автобус, и я, ослепленная, оглушенная, падаю, падаю, падаю в стужу. Не помню, как я добираюсь до дома. Когда я вхожу, талия на кухне держит в руке деревянную ложку, как дирижерскую палочку, рассматривая кипящий на плите Болоньезе с выражением неодобрения, которое наводит на мысль, что если соус — это воображаемый оркестр, то он отстаёт на несколько тактов. «Фелисити», — она кладёт ложку сразу, как только замечает меня, — «ты ужасно выглядишь. Что-то случилось?» «Ничего, просто устала». Оправдание слетает с моих губ, как медовое вино. пока я достаю из сумочки пузырек с лекарством и глотаю одну таблетку. Опыт научил меня никогда не пропускать прием. «Ужин уже готов?» Кажется, Талия рада меня видеть. Она шеф-повар, или во всяком случае хочет им быть. Сейчас она работает обычным поваром в маленьком ресторанчике в Вестенде, надеется сделать карьеру. Я буду скучать по ее стрепне после расставания. Все готово, говорит она. Кстати, звонила твоя мама. Она хотела, чтобы я сказала тебе об этом. Я корчу гримасу, и талия поднимается на цыпочки, чтобы поцеловать меня в макушку. Не представляю, чего она лезет, говорю я. Я сразу дала понять, я не хочу, чтобы она впредь появлялась в моей жизни. А талии пахнет мускатным орехом. Когда она отходит, я счищаю муку с ее щеки, и она улыбается. Она всегда улыбается. «Может быть, однажды ты изменишь свое отношение?» «Не изменю». «Принесешь вино, дорогая? У меня рук не хватает». Я целую ее и подчиняюсь. Мы выносим еду на крышу, залитую светом от рыночных фонарей, с видом на гайд-парк. Под нами раскинулся город. сверкающей как тысяча мотыльков. Талия наливает вино, и мы пьем за еще один год вместе, за то, куда мы отправимся в следующий раз, за будущее, которое она запланировала. Мы вместе, отчаянно влюбленные друг в друга. Мы покончили с едой, я наблюдаю за ней, стоящей на краю крыши и смотрящей на улицы далеко внизу. Ее волосы вьются вокруг ушей. В последнее время она стрижет их коротко. Я становлюсь за ней и целую ее в затылок. Мои руки находят ее бедра. Ее кости в моих руках кажутся такими хрупкими, их так легко сломать. Алекс была такой же на ощупь. её тело было послушным. Оно подчинилось воздействию моего веса, когда я столкнула ее с той скалы. Талия прижимается ко мне спиной, теплая и доверчивая, и говорит о том, какой на этой высоте холодный воздух. Прядь ее волос, черных, как у Элис, прилипает к моим губам. Что бы сказала Элис, увидев меня сейчас? Подходящий персонаж для одного из ее рассказов. Совершенно предсказуемый. Я думаю об утоплении, об эйфории, о красных орхидеях, что я посадила на могиле Элис. Думаю, что падать было бы хуже. И вот у меня колотится сердце, на языке привкус чернил, а город под нами открывается широко, словно жаждущий рот. Начинает идти снег».